Глава 14: Когда исчезнут пчелы? В газетах писали, что весна в этом году поздняя, а на самом деле не совсем так. Жара наступила очень рано, из-за чего раньше времени распустились почки на деревьях и первые цветы, а потом полил непрерывный дождь, похолодало и все испортилось. Клумбы в саду виллы эрго стояли залитые водой. От окоченевших от холода петуней остались только сухие скелеты, а пышные кусты сорняков душили все другие цветы. «Ах, не удастся спасти их!» — решил Нестор, отбрасывая ненужную тяпку. «Кто бы помог мне?» Он выпрямился, растирая поясницу, — давал знать себя возраст, а также погода, он чувствовал, что скоро снова пойдет дождь. Садовник Вилла Арго погрузил инструменты в тачку и покатил ее к сараю в глубине сада. Легкий ветер шумел в листве, высокий ясень почти накрывал крышу дома, жужжали насекомые, летавшие с цветка на цветок. Слишком мало пчел. — решил старик, толкая тачку. — Слишком мало пчел. Исчезнут пчелы, не будет опыления цветов, не вырастут новые растения, не станет пищи сначала для травоядных, а потом и для плотоядных животных. И в результате через несколько лет наступит конец света. К этому пессимистическому выводу не сам Нестор пришел. Это... Альберт Эйнштейн сказал, если погибнут пчелы, то через четыре года погибнет все человечество. «Одно небо знает, как он оказался прав», — проворчал Нестор, совсем упав духом. И тут увидел Джейсона и Рика, а с ними незнакомую девочку, приезжая. «Приезжая, значит, опасная» произнес про себя садовник и решил укрыться за деревом. Но Джейсон уже увидел его, и маневр не удался. — Очень приятно, господин Нестор. Я Анита Блум, — сказала приезжая девочка, очаровательно улыбаясь. Старый садовник пробурчал что-то вместо ответа, коротко взглянув на нее. — Стройная, хорошенькая англичанка. Что она тут делает? — Хотите помочь мне с петуниями, ребята? — спросил он. — Или привести в порядок клумбы. Тогда сразу же и принимайтесь за работу. — Мы пришли не помогать тебе, Нестор, — ответил Джейсон. — Нам нужна твоя помощь. Садовник пожал плечами и, толкнув тачку, пошел дальше. — Я правду говорю, — продолжал мальчик. — Тут такое странное дело. Записная книжка. — При этих словах... Садовник Виллэрго остановился, стараясь скрыть тревогу. — Покажи, Анита! — обратился Джейсон к девочке. Та достала из рюкзака небольшую записную книжку в темной обложке. Увидев ее, Нестор ощутил сильнейшую боль в спине. Он сразу узнал ее, но отчаянно постарался скрыть охватившее его волнение, и все же его глаза невольно округлились. — Мурис Муро! Проговорил он, хотя Анита не открывала записную книжку. — Ты знаком с ним? — поинтересовался Джейсон. — О, да, знаком. Он очень хорошо знал его, и у него имелся другой экземпляр этой записной книжки. Когда же Нестор увидел ее у ребят, его старое сердце забилось так часто, что пришлось опереться на тачку. — Где вы нашли ее? — спросил он. — В доме Мориса Муро. — Но он в Венеции. Садовник взглянул на Джейсона, перевел взгляд на Рика и, наконец, посмотрел на девочку. — Ты из Венеции? — Да, — кивнула Анита. — И как же ты добралась сюда? Благодаря другим книгам, которые написал Улис Мур, вместо нее ответил Джейсон. Нестор опять округлил глаза. — Что ты сказал? Услышав от ребят историю про переводчика и сундук с дневниками, Нестор не мог поверить в то, что произошло. Его дневники опубликованы. — Идите в мой дом, — велел он ребятам. — Приду через десять минут. Он забыл про свою тачку и, прихрамывая, поспешил на виллу Арго. — Госпожа Кавенант, — позвал Нестор, постучав в стекло, — Можно? Не получив ответа, он открыл дверь и вошел. На веранде было прохладно и темно. На белых диванах перед камином явно кто-то лежал, недавно глядя на огонь. Чуть дальше статуя рыбачки созерцала море под утесом. Нестор ласково коснулся ее, прошел к лестнице, где на него сурово смотрели со стены прежние владельцы виллы Арго и направился в кухню. Госпожа Кавенант! Снова окликнул он, остановившись на пороге. Госпожа Кавенант только что закончила убирать со стола и теперь насыпала молотый кофе в кофеварку. Господин Кавенант погрузился в чтение спортивного номера «Таймс», но все же заметил появление садовника. — А, добрый день, Нестор! — приветствовал он его, опуская газету. — Очень вовремя. Выпьешь кофе? — — Спасибо, господин Кавенант, но кофе уже много лет запрещен мне. — Госпожа... — Привет, Нестор. Господин Кавенант предложил старику сесть, но тот вежливо отказался и спросил, как себя чувствует Джулия. Температура у девочки спала, еще оставался кашель, но самое худшее уже миновало. — Хорошо, — сказал садовник. — Ты что-то хотел спросить, Нестор? Тот вздохнул и признался — — Вообще-то, да. Мне нужно было бы взять э, одну книгу из библиотеки, если позволите, конечно. Родители Джейсона и Джулии улыбнулись. — Разумеется, Нестор, — сказала госпожа Кавенант, — библиотека в твоем распоряжении. К тому же ты и спрашивать не должен об этом. Пользование библиотекой записано как одно из условий в договоре при покупке дома. — добавил господин Каванант, — поэтому поднимайся в библиотеку, когда хочешь. — Именно так я и поступаю всегда, — подумал Нестор, поблагодарив хозяев дома. — Только сейчас у меня слишком болит спина, чтобы воспользоваться тайным ходом. Джулия чувствовала себя на верхнем этаже вилла Эрго словно в заточении и ругала свою судьбу. Коклюш! Разве кто-нибудь когда-нибудь болел? коклюшем в Килморской бухте? Ответ был однозначным — нет. Когда она пришла на прием к доктору Боуэну, тот признался, что уже и не помнит, как лечить это заболевание. Ему гораздо проще вылечить человека, пострадавшего от рыбы меча, чем девочку, заболевшую коклюшем. В результате лечение оказалось довольно общим и поверхностным. Постельный режим пока не пройдет и Джулия послушно лежала в кровати, опасаясь, что теперь будет кашлять всю жизнь. Так прошло десять дней, в течение которых ее мучила температура, иногда высокая. Как только она немного снижалась, Джулия брала книгу и читала, пока глаза сами не закрывались. Свет раздражал ее, как и темнота. То Джулии было жарко, то холодно. И потому она ощущала кожу и малейшее движение воздуха, любой сквозняк, и слышала даже самый легкий шум в доме каждый шаг на лестнице. Но с некоторых пор, однако, все изменилось. Температура прошла, лоб стал прохладный, и она могла спокойно смотреть на все, не ощущая уколов множества крошечных кинжалов. Она стала подниматься с постели и несколько часов проводила в кресле за чтением И хотя мама еще не позволяла ей спускаться вниз или выходить во двор, Джулия чувствовала, что болезнь прошла. Она расхаживала по комнате, когда услышала прихрамывающие шаги Нестора, поднимавшегося по лестнице в библиотеку, и это удивило ее. Она подошла к окну и увидела Джейсона и Рика, входящих в дом Нестора, и ей показалось, будто с ними еще кто-то, какая-то девочка, — Весьма любопытно, — подумала Джулия, вспомнив и некоторые другие странности. Джейсон, например, не вернулся к обеду. Джулия слышала, как удивлялись этому родители, а Рик не поднялся навестить ее, как обычно, хотя она и запретила ему делать это, не желая, чтобы он видел ее больной. Подойдя к двери, Джулия услышала, что Нестор достает книги из шкафов, Может, приводит в действие какой-нибудь новый тайный ход, о котором еще никто не знает. Приоткрыв дверь, девочка ощутила свежий воздух, идущий от окна в конце коридора, где колыхались занавески. Мама упорно оставляла это окно открытым, чтобы проветривать весь дом. Джулия вышла из комнаты и на цыпочках прошла дальше, мимо комнаты родителей, в просторную ванную комнату, отделанную мрамором. Посмотрела на свое отражение в большом зеркале над умывальником. Бледная, осунувшаяся, волосы встрепанные, глаза воспаленные. Совсем не такая живая и резвая, как в лучшие времена. Но температуры уже не было. И потому Джулия чувствовала себя уверенно. — Привет, Нестор, — сказала она, войдя в библиотеку. Садовник стоял на лестнице и просматривал книги на самых верхних полках. Подняв руку, он мог бы легко коснуться потолка, на котором нарисовано большое генеалогическое дерево семьи Мур. Услышав, что к нему обращаются, Нестор резко обернулся. «Джулия — Джулия! — удивился он. — Разве ты не должна лежать в постели? Потом положил книги на полку, словно вор, которого застали врасплох, и посмотрел на нее. Джулия прошла в библиотеку. — Должна. Но я услышала шум, и... А что ты делаешь? — Ищу одну книгу. — Могу помочь тебе? — Не думаю, — ответил Нестор. — Она должна быть здесь, более того. Она всегда была здесь, но теперь ее нет. Джулия заметила, что садовник достал и сложил на полу три толстых тома. Один из них она хорошо знала — словарь забытых языков. — А какую книгу ты ищешь? — У нее нет названия, — пояснил Нестор. — В темном переплете, без надписи, совсем небольшая, вот такая, и стояла тут, между последними впечатлениями о старинном городе и путешествием в Индию для того, чтобы посмотреть на слона. Но теперь ее нет здесь. — Может, ее взял Джейсон? Нестор торопливо спустился с лестницы. «Проклятие — Проклятие! — проворчал он. Неужели это она? О ком ты говоришь? Нет, ничего, это я так. Это очень важно? Садовник даже не ответил. Внимательно осмотрел два других книжных шкафа и достал из них еще две книги, которые присоединил к отложенным раньше фолиантам, учебнику воображаемых мест, обстоятельному каталогу несуществующих книг и, естественно, алфавитному списку немыслимых вещей. — Нестор, — обратилась к нему Джулия, — что происходит? Он посмотрел на девочку так, будто только сейчас заметил ее. — Что происходит? — Да нет, ничего. Просто я искал одну старую. Мне нужно кое-что выяснить. — Я же тебя знаю. Когда у тебя такие глаза, значит, что-то происходит. — Какие глаза? — Вот такие. — Джулия, уверяю тебя, совершенно ничего не происходит, — сказал садовник и подумал, — во всяком случае пока. — А что это за книга, которую ты не можешь найти? — Не то чтобы «не могу». Если нет в этом шкафу, значит, нет, кто-то взял. — Это не ответ. — Всего доброго, — проговорил садовник, и, не сказав больше ни слова, — Вышел из библиотеки.